Отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн духа Божия, который исходил как голубь и не спускался на него. И се глаз с небес глаголущий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Так сын Божий делает первый шаг по дороге к кресту. В этот день. Отец называет Его Сыном, а на кресте Он спросит, «Зачем Ты оставил Меня? Зачем Ему, безгрешному, погружаться в воды, унесшие с собой тысячи и тысячи людских прегрешений? Ему не в чем каяться, не в чем меняться». Но Иисус, добровольно, не уклоняясь, идет путем, которым прошли до Него многие, и еще многие пройдут, так же, как по Своей воле, Не пытаясь обойти стороной, он войдет без греха в темные воды смерти. И после того, как он выходит из воды, Бог сам свидетельствует о том, что этот человек – не кающийся грешник, не один из ожидающих Мессию. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». На нем нет греха, и из воды он выходит не омытым и оправданным, а столь же чистым, как и сошел в нее». Его погружение – прообраз схождения в смерть и ад. Воды Иордана смывали грехи, а он вошел в них без греха. Смерть не была властна над ним, но он принял смерть, идя путем всех людей и добровольно исполняя закон, которого над ним не было. И как над Иорданом отверзлись небеса, и прозвучало «Сие есть Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение» так и над гробом Христа высияет нездешний свет воскресения. И до чего же глубока символика Евангелия, как перекликаются между собой Иорданская вода, в которую погружается Спаситель, безгрешный, чистый настолько, что вода не смоет с него грехи, а напротив очистится от него и понесется дальше, безгрешный, святой. И вода, которой он омоет ноги учеников на тайной вечере. Не Иоаннова, а его омовение. Вода куда ценнее драгоценного мира, вылитого на его ноги Марией. Это не 300 динариев, это цена его крови. Его руки, смывающие грехи и не могущие смыть лишь нераскаянного греха. И не зря ведь Петр в своем неповторимом стиле просит «Господи, не только ноги, но и руки, и голову». Он помнит то Иоанна крещение, когда нужно было погрузиться целиком. И та вода, и это омовение грехов, но только та, что из Его рук откроет путь к таинству сопричастности Ему. Иоанн Креститель говорил о нем. Он будет крестить Духом Святым и огнем. Но апостол Иоанн специально подчеркивает, крестили приходящих к ним людей только апостолы, но не сам Христос. Иисус несколько раз в Новом Завете говорит о том, что только предстоит принять Ему и тем, кто будет ему верен. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» спрашивает он у своих апостолов. И сам же сообщает им. «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 38-39. А в Евангелии от Луки он с глубоким внутренним напряжением говорит. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится?» Евангелие от Луки, глава 12, стих 50. То, что Он пришел дать людям, еще не может быть им передано, и цена этому будет очень высока. Омовение водой — это окончание Ветхого Завета, приготовление к Завету Новому. Новозаветное крещение, которое примут люди из рук Христа, соединит их со Спасителем гораздо крепче, чем омовение в водах Иордана. Крещение Духом Святым и Огнем – это именно то, которое знаем мы. Крещение в смерть Христову и Его воскресение. Но для этого Иисусу придется пройти крестный путь, умереть и воскреснуть. А пока что на берегах Иордана крестят Его ученики и ученики Иоанна, призывая пришедших к покаянию.